Издательство «Эксмо». Полина Елизарова. Свойства памяти. Свойства памяти — умножать неясное, размывать границы, уносить имена. Мария Плешкова. Варвара Сергеевна вглядывалась в дождливый сумрак двора, пытаясь сфокусироваться на мелких косых каплях, подсвеченных фонарём. Этой осенью она стала чаще, сама не зная зачем, смотреть в окно спальни, выходившее в маленький парк. Словно нужные ответы могли возникнуть в самом воздухе, в низком городском небе с изредка пролетающими птицами, в навидавшихся всякого рослых тополях и соснах. Вот уже полгода, сохраняя внешнее спокойствие, Она понимала, что к последней стадии, которую психологи называют стадией принятия, не придёт ещё долго, возможно, никогда. Война. Слово, немыслимое для женской сути, созданное, чтобы давать и удерживать на земле живое. Междуусобное, гражданское, империалистическая. Какая разница? Любые определения — всего лишь слова. «Да задолбали вы уже с этой темой. У нас своих, что ли, проблем мало? С кем хотят, с тем пусть и остаются. А у вас там что, много родственников?» Много лет раздраженно отмахивались беспечные или бессовестные, пока дальновидные хладнокровно прогнозировали. Слова потоки слов в момент, потерявшие смысл. Многословные рассуждения — роскошь, присущая стабильности. Для перемен нужны действия. От тёмного духа войны уже невозможно было спрятаться, как это происходило долгие годы, когда война была где-то там, а не ведающий большего зла, чем вспышка эпидемии потребителей, поцелеповатое паство бога изобилия, безудержно искушающего простым и доступным, вцепилось в где-то здесь. Утро расстреливало цифрами. Практически любая беседа так или иначе затрагивала темы новой реальности. Кто уехал, кто остался, кто вышел из тени и открыто помогал фронту, кто оказывается, помогал всегда. Звёзды словно падали с небес, зато на освободившемся пространстве зажигались новые, будто выпущенные из волшебного сосуда, всё появлялись и появлялись разрывающие душу и сердце песни и стихи тех, кого напрасно считали поколением списанным, выросшим в искусственном виртуальном мире. Мир, погибая в сбывающихся пророчествах, стремительно менялся, чтобы возродиться заново. Самоварова ни к кому себя не причисляла, на выборы ходила через раз, а в новостных выпусках ее внимание привлекала только последняя рубрика «Криминальных происшествий». «Что поделаешь, профессия — вторая натура, привычная часто сужает границы». Когда-то, мечтая стать советским Шерлоком Холмсом в юбке, маленькая Варя жадно хватала отцовские газеты только ради последней страницы, где порой появлялись сведения о громких преступлениях. Перст невидимого биографа не указывает просто так. Спустя годы на последних страницах газет в числе людей, вовлеченных в расследование преступлений, несколько раз упоминали и ее имя как следователя криминального отдела. И Варя, давно успевшая обрасти отчеством, не без гордости отмечала, что сумела воплотить в жизнь свою детскую мечту. Пойдя наперекор родительской воле, она стала, кем хотела, пусть это и не принесло ей ни славы, ни богатства. Минувшей весной всё резко переменилось, и криминальные новости — перестали её интересовать. Заходя по нескольку раз в день в уплотнённое цифрами виртуальное пространство, Самоварова столкнулась с новым пугающим ощущением. Ей казалось, она медленно сходит с ума. Ужастик из прошлого с каждым днём обретал вполне конкретные очертания, и Самоварова не понимала, как дальше существовать внутри охваченного бедой организма. Поначалу она списывала своё состояние на возраст, перенесённый ковид, погоду, но, выходя из дома, частенько натыкалась на такие же, как отражавшиеся в зеркале прихожей, воспалённо растерянные взгляды. Зону комфорта, которая с трудом и боями досталась ей только в 60, оторвала от пристани и понесло вместе с миллиардами тех, кто с опаской наблюдал, как тонут «Титаники», и восстают из недр прошлого, прочищая свои пушки, авроры. Выстраданная компромиссами, дарованная долгим трудом, нечаянно или осознанно благополучная, всё, что ещё полгода назад составляло каждодневные нехитрые радости, ощущалось теперь пустым и глупым. И это же пустое и глупое, состоящее из привычек и простых желаний, притормаживала, не давая захлебнуться сознанию. Суетная и привычная, оставшаяся жить на плоту одной лишь силой воли, а не силой прежней жажды жизни, с переменным успехом отгоняла скверные мысли. А перед сном сознание всё назойливее возвращало к воспоминаниям, за которыми можно укрыться, ведь оно — прошлое, уже случилось. Начав работать после окончания юридического факультета секретарем в отделе криминальной милиции, Варя так или иначе ежедневно сталкивалась со смертью. Одолев периоды адаптации, упадническое состояние, профессиональное выгорание, Варя вышла на единое ровное полотно под названием «работа». Целая дробилась на отрезки, в которых вчерашние идеалистки с легким нравом везло с окружением. Всегда был кто-то, имевший больший опыт и больший стаж, находил нужные слова, отвлекал инструкциями и подчас досужими разговорами, делился знаниями и собственным примером приучал к мысли, что работа рядом с насильственной смертью сравнима с трудом хирурга или пожарного. А то и дворника, который чистит улицы от грязи и делает это не только ради денег, но и во благо общества. Её молодая психика довольно быстро приспособилась отделять необходимое от личного. И до поры до времени Варя позволяла всем этим периодам проходить без фатальных душевных потерь. Но когда захлестнула это личное, оказалось, что пережить травмы по науке Самоварова не готова. Годы ушли на то, чтобы принять смерть отца и матери. Пока те были живы, казалось, что она с ними совсем не близка. И чего греха таить? Часто их осуждала. Продолжала, защищаясь от боли, осуждать и после их ухода. Вспоминать об этом Варвара долгие годы себе запрещала. Застрявшие в глубинах совести стрелы дурных мыслей и дурных слов оказались способными долетать сквозь десятилетия и бередить затянувшиеся раны. Теперь ей мучительно хотелось разглядеть далёкий спокойный берег, где мать и отец были ещё молоды и здоровы, где картинки прошлого, пройдя сквозь невидимый фильтр, стали выборочными и яркими. Будто память поставила себе целью вытравить из воспоминаний негативные эмоции и сохранить лишь нарядный видеоряд, чем-то похожий на тот, что маниакально пересылали друг другу по праздникам, пользователей соцприложений. Слишком яркие лучики солнца в окне, несуществующая ваза с искусственными цветами и красная мигающая гирлянда восклицающих букв. Но сквозь этот терзац всё упрямее прорывалось реальное. Отцовская мимоза в хрустальной с отколотым краешком в вазе, она была сыпучая и имела острый запах. Лето. Босоя, зелёная, несущаяся стремительно, как электричка. красно гербарий, печать осени в измазанном клеем альбоме. Снежная сугробная зима. Долгожданный подарок под синтетической, а липовато разряженной на фоне скромного убранства комнаты ёлкой. А следом — сердитый февраль, самый короткий и утомительно длинный месяц в году. Вот в это реальное, закрыв глаза, Самоварова и вгрызалась Ведь хранившее в себе и радости, и горести, оно уже случилось. Не ощущая родительской безоговорочной любви и ласки или хотя бы гордости за неё, Варя с детства привыкла полагаться на себя. Она прыгала лучше всех в классике, вызывая не только зависть, но и восторги подруг. Бегала школьный марафон наравне с мальчишками, за что в старших классах регулярно получала похвальные грамоты. Потом хорошо сдала выпускные экзамены и без проблем поступила в институт. Родители высказывали одобрение, но сдержанно. Отец, как правило, поздно приходивший с работы, воспитанием дочери практически не занимался. Мать же всегда считала, что Варя всё может делать и лучше. Пока те были живы, Варя была уверена, что больше любит отца. Возможно, это стойкое ощущение зародилось и укрепилось в ней благодаря коротким минутам его искренней нежности. Вот он зашёл в комнату, где дочь, склонившись над учебником, заучивает нужные даты. Контурные карты, которые Варя не любила, уже готовы и отложены в сторону. Домашка по математике сделана и холодные, выделенные в учебнике чёрным даты исторических событий, расплываются перед глазами. Отец ласково треплет её по затылку, и в маленькую вареную комнату посреди старухи осени врывается ободряющее дыхание апреля. «Что, учёная сова, хочешь исправить тройку?» «Четвёрку». «А разве необходимо её исправлять?» — тихо смеётся отец. «Мама так сказала». «Что сказала?» «Что хорошист хуже троечника». «Это ещё почему?» — делано удивляется отец. «Ну...» Варя долго и тщательно выдыхает из себя обиду на мать. «Троечник — он бездельник, а хорошист — амбициозный недоучка». «Вот как!» — в такт ей нарочито громко вздыхает отец. «Раз наша мама так считает, лучше получить пятёрку». А если не получится, и старичка вредная вобла. А ты попробуй, не получится, возьмёшь свою пятёрку на другом предмете. За стеной кухни гремят кастрюли, и отец, будто опомнившись, резко становится собранным и отстранённым. Как поняла позже Варя, под каблучником он не был, но ни одно поколение русских, а других она мало что понимала, мужчин, находилась под жёстким контролем жён. Заначки, загашники, лихое и тайное, сообразим на троих в гараже, ледяной холод во взгляде на коллегу, с которой вчера, приняв на грудь, отчаянно флиртовал — всё это для большинства было ничем иным, как страхом не то, чтобы потерять, об этом и помыслить было нельзя, а просто рассердить жену. При этом большинство мужчин обладали правом принимать важные решения. Для женщин это воспринималось как моральная подстраховка. В случае неудачного стечения обстоятельств всё можно было свалить на главу семейства. В подростковом возрасте, наблюдая за приятелями родителей, с соседями по дому или бывая в семьях подруг, Варя подмечала, что каждая вторая жена не любит мужа, а каждый второй муж тайком мечтает изменить жене. Боялись не Бога, но парт собраний, а опорой им служили, как это ни парадоксально, и общие метры, и угрызения совести. Про ту самую великую любовь Варя узнавала лишь из книг. Вокруг же распадались пары, а Варя верила. Не столько ради книжной страсти, сколько из банальной надежды получить чуть более радостную картинку бытия. Примерно в такой же матрице продолжали существовать её сверстники. Семью лучше заводить с перспективными, а любиться, если приспичило, можно и по велению плоти, но так, чтобы не наломать дров. Тот факт, что родители годами ели, как и тогда упрямо казалось, выносили друг друга, Она осознала лишь в 23, когда вышла замуж за перспективного сотрудника НИИ. Рациональной матери кудрявой балагур из номенклатурной семьи сразу понравился. Отец же относился к зятю сдержанно, но не цеплялся. Потекли семейные будни. Варя, став помощником следователя, сгорала на работе. Муж освобождался ровно в шесть и сразу шёл с коллегами в пивную или парк. Когда родилась дочь, молодая мать уже знала, что не любит и никогда не любила своего супруга, и что это у них взаимно. Это ощущение всё сильнее и глубже заявляло о себе всякий раз, когда, прижимаясь к нежной щёчке своей крепкой, как крепко кореглазой дочке, испытывала невероятной силы счастья. С мужем Варя, вымотанная бессонницей, ругалась чуть ли не ежедневно и, порой прихватив малышку, отправлялась на новую квартиру родителей, куда те переехали вскоре после её свадьбы. Там она искала утешения, но не обретала ничего, утопая в банальных разговорах. Мать работала в своём Росстате и привычно тратила всю энергию на общественную деятельность. Отец же с годами замкнулся в себе и начал хандрить. Видеть внучку и дочь были рады, но оставались добродушными наблюдателями. «Попросишь — посидят с малышкой часок-другой, погуляют во дворе. Не попросишь — сами не предложат». Варя, изможденная физически и морально, стала подозревать, что причина отстраненности заключается не в шебутном характере ее анюты, а во взаимной нелюбви. «Ох уж этот идеализм молодых. Где-то он во спасение, где-то на погибель». Только спустя годы она осознала, что тогда преисполненная протеста постоянно делала неверные выводы о происходящем. Изучив в Институте психологию преступников, Варя стала интересоваться другой психологией — отношений мужчины и женщины. Прикладных материалов на эту тему в стране советов было очень мало. Пришлось вернуться к классикам, которых она не любила в школе. И тут вдруг великие и признанные открылись перед ней не набором штампов, переходивших из тетради в тетрадь, а щедро отделясь подноготные уклады жизни дореволюционных семей, как богатых, так и бедных. Запрещенка в слепой машинописной копии Пастернак и Ленобоков цепляли не менее глубоко, и их романы были насквозь пронизаны психологией отношений. Варя пришла к нехитрому выводу. Бесправильно настроенной энергии, мужской и женской, а главное, без любви, человек любого достатка и вероисповедания в семье несчастлив. И когда этот вывод, навалившись, закрыл собой все, что держало ее подле мужа, Варя решила развестись. Мать была поражена до крайней степени. Так она обозначила свою реакцию, узнав по телефону о решении дочери. Она быстро свернула разговор и предложила увидеться. Увиделись. На Варина бесхитростное «устала и не люблю» мать насупила тонкие, выщипанные ниточкой брови, затем долго и шумно отыскивала в шкафу какие-то таблетки потом передумала и нацедила полрюмки коньяка, выпила одним махом и лихо вынесла вердикт. «Перестань говорить глупости, ты же еще ребенок». Уязвленная Варя вытаращила на мать глаза. «Глупости?» «Да, именно так. Поигралась в замужество и надоело А мы, между прочим, ради тебя из центра города и своей прекрасной квартиры переехали в эту бетонную новостройку. «Ребенок?» — переспросила Варя, не слушая мать. «У меня уже у самой давно ребенок, и Аня, между прочим, растет в доме, где нет любви. Так посели ее туда, любовь». Матери явно хотелось курить. Ее выдавали едва заметные хватательные движения указательного и среднего пальцев правой руки. Но при дочери даже выросший и со школы тайком а теперь уже временами вместе с отцом курившей на лестничной клетке мать этого не делала никогда не педагогично вэря завороженно смотрела на эти пальцы и думала стоит ли говорить что для любви необходимо желание двоих и что полюбить человека на поверку оказавшегося чужим она никогда бы уже не смогла «Труд», — продолжала рассуждать вслух мать, — «не только желание, но и труд. Это всегда длинный путь. Сколько пройдешь, столько получишь». «Мама», — Варя закрыла уши руками, «ты всегда, всю мою жизнь говоришь мне общие слова, как на своих партсобраниях». Она, наконец, дрожащим от обиды голосом, высказала то, что многие годы так её задевало. Мать долго вглядывалась в Варю, наконец заговорила каким-то иным, несвойственным ей голосом, хоть и не ласковым но и без беспривычного категоризма. «Мне не хотелось, чтобы настал в жизни такой момент, когда придётся тебе об этом говорить. Тем не менее скажу» наличие ребёнка определяет взрослую личность, неинтересная и важная работа и уж тем более не количество прочитанных книг. Взросление личности приходит через долгое терпение, а ещё — ещё через страдания. Только так, Варя, и никак иначе. «Ты вот пришла ко мне, выпендриваешься тут». А я, знаешь, не буду читать тебе нотаций. Поступай, как хочешь. Пока мы с отцом живы, ты можешь ошибаться и даже как сейчас сделать глупости. Мы — твоя заслонка перед вечностью. Но на нашу помощь особо не рассчитывай. У отца обнаружили диабет и еще кучу болячек. Я должна быть вечерами, и по выходным с ним он и чаю не выпьет, когда один. А ты лучше подумай, кто будет после развода тебя подменять, когда ты в очередной раз не сможешь вовремя забрать Аню из сада». Много лет спустя Варвара Сергеевна, глядя на свою сорокалетнюю, подвыпившую и привычно обвинявшую её в чём-то дочь, с болью вспомнила материны слова. Сглотнула и, тотчас расправив плечи, сказала себе, что намерена жить ещё очень долго, хотя бы ради того, чтобы быть для Ани такой же заслонкой. И едва она так подумала, как поняла, что мать никто никогда ей не заменит. Горькие слезы долго стыли в ее глазах, пока она сообразила, сколь ничтожно мало знала о своей маме. Воспоминания о папе вызывали улыбку. Последний год его жизни, отмеченный болезнью, незаметно растворился в облаке светлой печали. И вот теперь, спустя сытые благополучные годы, в растревоженном воюющем октябре, Варваре Сергеевне мучительно захотелось узнать о своих оставшихся в далёком прошлом заслонках, то, что её когда-то, увы, едва интересовало. Вспоминая, а порой заново изучая по книгам и статьям в Энете историю своей многострадальной великой страны, Варвара Сергеевна думала и о том, что было укрыто от нее таким же толстым слоем прошедших лет, об истории своей семьи. Откуда родом и кем были ее пращуры, Чем занимались на этой земле? Служили ли родине или бежали и прятались от войн и мятежей? Первым делом Варвара Сергеевна взяла лист формата А4 и набросала нехитрую схему. От маленького круга со словом «Я» посредине вниз разошлись две стрелки — линия матери и линия отца. Уже через несколько минут она со стыдом поняла, что кроме анкетных данных своих родителей не знает о своих ближайших предках практически ничего не знает даты и места рождения бабушки и дедушки по маме и только примерно представляет себе род их занятий. Вроде бы домохозяйка, вроде бы наладчик сельскохозяйственной техники. В своё оправдание принялась утешать себя тем, что предков своих просто не помнит. Мать вари была четвёртым поздним ребёнком в семье. Она приехала в Ленинград учиться, а на родину в Рязанскую область наведывалась крайне редко. Один раз пятилетняя Варя побывала с матерью в доме бабушки и дедушки на шумной свадьбе дочери друзей семьи. Мать когда-то училась с перезрелой невестой в одной школе. Когда Варя пошла в первый класс, мать дважды за год вместе с отцом ездила хоронить родителей. Те ушли друг за другом буквально за год. Варю оставляли на одну ночь на попечении соседки с первого этажа, ныне покойной, бессменной в те времена, подъездной общественницы Маргариты Ивановны. соседке тогда ещё не было 30, и в тот период дела жильцов подъезда её вообще не интересовали. Маргарита была яркой черноволосой смешливой хохотушкой. Вместо того, чтобы проверять Варину уроки, она носилась по комнате, отплясывая под музыку льющуюся из самопальной хрипучей пластинки. Кажется, это были «Битлз». Их выступления не показывали по телевидению, и маленькая Варя испытывала гордость от того, что взрослая красавица приобщила её к чему-то несоветскому, такому, что могла раскритиковать мать. Когда отправили ночевать к соседке во второй раз, Варя обрадовалась. Её детское сознание, практически не помнившее скоропостижно умершего деда, не познало тогда ни горя, ни даже острого сожаления К тому же мать всегда умела держать себя в руках. В тот второй вечер Маргарита неожиданно была сердита и, сидя напротив Вари за столом, с задумчивым видом писала письмо. Желтый свет многорожковой люстры падал на Варины крупные, похожие на лебедей пряники, цифры и на разлинованный косый лист, вырванный из тетради по чистописанию, прижатый к столу сгибом соседкиного тонкого запястья. На листе за весь вечер появилась только пара фраз, но обе, как подглядела Варя, заканчивались тремя восклицательными знаками. Закончив с уроками, Варя, с опаской косясь на расстроенную соседку, открывала, вернее, раскручивала и закручивала флакончик с красным лаком для ногтей. Колпачок был белый, рифленый, а из флакона резко и пленительно пахло взрослой жизнью. Закончив с письмом, Соседка надолго ушла на кухню. Маленькая Варя застала ее в клубящейся белой завесе. Маргарита доставала из морозильника и бросала в здоровенную кастрюлю с кипящей водой увесистые кубики льда. Она по большому секрету рассказала Варе, что завтра в одном тайном месте будет концерт неформальной рок-группы, с участниками которой она дружит с института, и что ей надо помочь ребятам, а сейчас — поэкспериментировать. Варя чего-то не сомневалась, что гневное письмо предназначалось солисту, ожившие мелочи создают богатство ощущений. Или же мы всегда помним только то, что хотим? Вполне возможно, что варя, очарованная тайнами Маргариты, позабыла и слезы матери и тихое сострадание отца и какие-то предшествовавшие поездки и последовавшие разговоры. Воспоминания оживают по своим законам. Когда-то время было круглым и не делилось на часы, месяцы и даже времена года. Ночь сменялась утром, лёд становился водой. Люди сделали время линейным, разбили на отрезки и запихнули в рамки. В одним учительно хотелось попасть вновь, другие — забыть навечно. С родителями отца дело обстояло несопоставимо лучше. Егор Константинович, дедушка по отцу, был политруком, полковником военной академии имени Фрунзе, прошёл войну, получил награды и тихо умер во сне, не дожив до своего 80-летия два месяца. В детстве и юности Варя бывала с отцом в небольшой квартирке в Сестрорецке, где дед обитал один. После смерти жены бабушки Варик, которая ушла из жизни в 50, он больше не женился. Самоварова, погуглив в инете, быстро нашла нужный поисковый сайт и уже через 10 минут выяснила по личной карточке героя ВОВ и совпавшей дате рождения место рождения деда, поселок юго Оханского уезда Пермской губернии. Узнала также полный список боевых наград. Но почему она не занялась этим раньше, хотя бы тогда, когда образовалось гражданское движение «Бессмертный полк»? На некоторые самые простые вопросы бывает сложно дать вразумительный ответ. Увы, ей было не до этого. Дочери, конечно, рассказывала о том, что прадед был героем войны и в День Победы всякий раз доставала потертую коробку с найденными после смерти отца в его столе боевыми наградами деда, и потускневшая с замятыми уголками фото молодого красавца-офицера. Остальные фотографии в старых альбомах, как и оставшиеся от предков документы, пару лет назад сгорели при пожаре в квартире мужа. Переезжая к Валерию Павловичу, Варвара Сергеевна прихватила с собой небольшой семейный архив, чтобы когда-нибудь его изучить. И снова ей было не до этого. Расспросить уже некого, ведь родителей вари не стало, с разницей в два года, задолго до того, как она перестала работать в органах. Отец был единственным ребёнком в семье, а с сёстрами и братом матери контакт оказался утрачен. Брат в начале 90-х уехал в Америку, две старшие сестры, проживавшие в других городах, умерли, а средняя, погода к матери, находилась с той в ссоре. Причину конфликта мать унесла с собой в мангилу. Варя подозревала, что крылась она в непростом характере идейной коммунистки, как ласково называл свою жену, Варин отец. Мать не приняла развал СССР, политику Ельцина и новые рыночные отношения. Она голосовала за коммунистов и даже пока позволяла здоровье, ходила на митинги. Тётя же, насколько помнила Варвара со слов родителей, всегда мечтала отсюда, что называется, свалить. Возможно, она последовала по стопам младшего брата. Но сейчас Самоварову не столько интересовали эти ответвления, сколько основное — корни. Хотелось как можно больше узнать о тех, кто был ей ближе всех по крови. Тревожить старинных и вовсе не факт, что ныне живущих знакомых, прежде служивших в разных архивных ведомствах, Самоварова постеснялась. Вечная палочка-выручалочка полковник Никитин уже почти месяц занимался здоровьем. Незапланированная операция на сердце прошла не без трудностей. Он проходил курс реабилитации в санатории, а без Сергея, сохранившего свой авторитет в системе, Все закрытые архивы были недоступны. Пошарив в интернете, Варвара Сергеевна выяснила, что первым делом необходимо взять паспорт, свидетельство о рождении, о браке, свидетельство о смерти матери и отца и записаться в приложении «Мои документы» на прием в архив. Там можно получить копии всех свидетельств и двигаться дальше. Водушевленная, как всегда случалось, когда она начинала новое расследование, Варвара Сергеевна еще не подозревала, чем вскоре обернется ее вполне естественное, хотя запоздалое, желание.